Глава седьмая. Барьер сломан. Очередь за Линху. Кто-то звал его. Линху! Линху! Открой глаза! Это было не его имя. Его звали по-другому. Зачем кому-то называть его Линху? «Разве Лин не фамилия учителя?» Он открыл глаза, и сердце упало. Вокруг него кружился вихрь, созданный его же оружием — кнутом. В эпицентре оставалось небольшое пространство, в котором, прижавшись друг к другу, стояли дети и старики. Тьен Ю стоял внутри у края этого нового барьера, и смотрел, как в разрушенный зал прибывает все больше и больше вражеских заклинателей. Змеи хватали обломки и швыряли в чужаков, но те быстро отбивали их. У Тьен-Ю перед глазами плясали разноцветные круги. Его за плечи поддерживал Люшен, его давний друг-ровесник. Ноги подкашивались — Он не мог потерять сознание сейчас. Он плохо соображал и не знал, что ему делать. Дети плакали на слуги молили держаться. Люди в круге были оглушены, напуганы, слабы. Некоторых втащили сюда без сознания. Родители говорили Тьен-Ю, что война — удел взрослых. Тогда зачем враги пришли сюда? Это было нечестно, бесчеловечно. Заклинатели снаружи начали проверять прочность барьера мечами. Клинки ударялись о него и отлетали обратно, уже неуправляемые, некоторые даже задевали хозяев. Но тьен Йо ощущал и боль оружия. Оно тоже теряло силы и сейчас держалось только на его детских остатках силы. Что тут творится? Едва этот человек вошел в зал, все атаки разом прекратились. На его ханьфу были цепи. У него явно был дорогой массивный меч, который выглядел очень тяжелым и прочным. Он остановился напротив тьен Ю. Холодно посмотрел на него сверху вниз, и на лице незнакомца появилась широкая злая улыбка. «Он мне нужен. Вытащите его из этого круга. Он перспективный. Я именно такого искал. Что вы копаетесь? У них не должно было остаться сил». От этих слов и взгляда по спине Тьен Ю пробежал холодок, И он молча стиснул зубы и приготовился умереть, но не открыть барьер. Человек обернулся и удивленно спросил, «Не можете? Серьезно?» Он отошел к выходу из разрушенного зала, где возникло какое-то непонятное и явно неприятное движение. Когда он вернулся, он тащил за руку Мэйли. Мэйли была на год младше, но, главное, тоже была другом Тьеню. Ей было тринадцать, и в руках чужака она казалась совсем маленькой. Он достал меч. «Открывай!» — как-то даже устало приказал он. тьен Ю, который собирался молчать до конца, отрицательно замотал головой, а потом как-то очень жалко произнес «Не надо! Я выйду!» «Я выйду, только ее не...» «Открывай барьер!» — почти нетерпеливо приказал главный. «Я не могу!» — умоляюще прошептал Тиэн «Я правда не могу! Тогда вы убьете всех!» «Что ж...» — незнакомец бросил девушку на пол и занес меч. Держаться на ногах она не могла, но пыталась отползти к барьеру. Словно могла укрыться за ним. Тьен Ю почувствовал, как застучала кровь в ушах. Смотреть на это было жутко, но он не мог открыть барьер. Он не... Прежде чем меч опустился, Люшен вдруг перестал его держать и резко толкнул прямо в вихрь. Змеи не смогли разорвать хозяина, они остановились и обвелись вокруг него, словно в поисках защиты, но все еще яростно шипели на всех, особенно на Алюшена. У того в глазах стояли слезы, он слабо прошелестел. Барьер все равно не продержался бы долго, а она... Ее убили бы ни за что. Мы бы все равно, нам некуда было бы... Отлично! — прервал его главный. Тьен-Ю был уверен, что он убьет девушку, но тот убрал меч обратно в ножны. А теперь, как следует, объясните этому мальчику, что приказов нужно слушаться. Он слышал, как его звали незнакомым именем. Постепенно оно стало проявляться, прилипало к нему, как рыбья чешуя. «Да, пожалуй, Тьен-Ю умер тогда». Его имя очень долго оставалось под запретом и до сих пор остается. Но его нынешнее имя тоже значило так много. Сначала оно было осколком учителя, который был где-то далеко. Тот, кто носил фамилию учителя, не имел права быстро сдаваться. Сейчас же имя осталось памятью о нем. Лин-Ху! Снова послышалось через шум крови в ушах. И когда он не отозвался в очередной раз, щека вспыхнула болью. Лин Хо открыл глаза от возмущения, собрался было выругаться, но за доли секунды все вспомнил. Барьер осыпался красноватыми осколками, отчего вокруг было светло, как во время праздника фейерверком. Осколки касались земли и исчезали, превращаясь в россыпь мелких капель, похожих на кровь. Это было бы даже красиво, если бы не осознание того, что брат сейчас должен чувствовать себя так, словно ему все эти осколки вонзились в тело. Лин Ху еще помнил эти ощущения, и его пробрало зноб. По нему ударило не сильно, только ненадолго оглушило произошло это потому что порвалась связь веревка которой линху был привязан к этому месту над ним застыл бледный фаханг он то и дело оборачивался сяутун стояла между ними и лесом в свете падающих осколков виделись темные фигуры людей и чудовищ убедившись что линху пришел в себя фаханг занял место рядом с девушкой Только что Линху был во власти воспоминаний, сожалений о брате, но сейчас он мгновенно собрался, вскочил так быстро, что закружилась голова. Его снова поддержали. Ты как? Сквозь зубы процедила Сяутун. Стою! быстро отозвался Линху. Фаханг негромко заговорил. Этот клан нас преследовал. Да, меня тоже подтвердила девушка. «Не надо таких грозных лиц! Иначе с вами никак нельзя было поговорить. Вы же чуть что бежали в эту норку!» — мужским голосом крикнула центральная фигура по ту сторону щита. В голосе его слышалась издевка. «Но мы не хотели и не хотим вам зла. Наоборот...» Ваши родные, близкие учителя не оценили вас по достоинству. Я же оценил. Я приглашаю вас к себе туда, где будет безопаснее, чем в этой хижине. Туда, где вас будут ценить. Есть желающие ему поверить? Шепотом спросил Линху. Вместо ответа Сяотун призвала копье и едва слышно спросила. «Ты же понимаешь, что теперь придется бежать?» «Да», — коротко кивнул Линху. «Я не дурак, чтобы оставаться тут». Он выбрал кнут. На секунду вспышка при появлении оружия осветила их уверенные сосредоточенные лица. «Ну же, котята, мне не хотелось бы вас бить или калечить. Давайте просто...» — продолжила фигура. Ее речь прервала ударившее сверху копье. Фигура увернулась, но тут же ее за ногу схватил кнут и сбил на землю. Линху чувствовал, что кольцо врагов смыкается вокруг них, но знал, что в их заслоне должно быть слабое место, через которое можно будет прорваться. «Назад!» — очень тихо сказал он. Остальные поняли, но ждали команды. «Ребята, да вы нарываетесь!» — снова поднялась фигура. Еще пятеро, судя по очертаниям, три человека и два монстра приближались к ним. Одного из монстров они уже видели. Это был тот же, кто искал Фаханга за границами барьера. Второй с гигантскими кулаками разрушил их барьер. Он был так огромен, что сливался с темным массивом леса. Сейчас, скомандовал Линху, оттолкнулся от земли и развернулся в прыжке. Сяутун и Фаханг побежали. Черной мохнатой волной сначала снесло Сяутун, и Линху остановился. Афаханг среагировал позже и оказался на два прыжка дальше от него, ближе к людям в черном, что перекрыли им путь. Существо с веревкой на шее сейчас явно выглядело так, словно пыталось съесть слишком большой кусок. Лин Ху ощутил приступ паники, когда чудовище клацнуло челюстями. В пасти оно держало сяутун. Линху успел заметить движение. Тонкие ветки, похожие на веревки, вырвались из-под земли возле его ног. Как докучливый продавец, они пытались схватить его за руку, но линху оказался быстрее. Напротив него стоял тот человек, что разговаривал с ними. Теперь можно было рассмотреть его лицо с аккуратными усиками и довольной улыбкой. — И куда ты побежишь? — спросил он. Линху снова взмахнул кнутом, но на нем вдруг из трех хвостов остался один. Оружие стало неповоротливым. Враг успел поймать его конец. Те самые лозы, что до этого ловили линху, теперь обвивали его оружие. Он бросил взгляд на монстра, схватившегося Аутун. Над ним, высоко в небо, взвилось копье и ринулось вниз. Оно выглядело так, словно могло вместе с монстром пронзить и хозяйку, тем более что Сяотун его не видела и могла управлять только по наитию. Фаханг дрался с тремя сразу, но к нему стекалось все больше врагов. Мимо Линху пробежали еще двое — В одной из фигур он узнал того самого предсказателя, которого они с учителем повстречали в городе, хотя выглядел он уже не так экстравагантно. Лин Ху дернул кнут, быстро протянув оружие под ногами врагов. Споткнулась только вторая фигура и, судя по голосу, женщина. Противник Линху снова схватил кнут, натянул между ними. Лин-Ху услышал, как с хлюпающим звуком копье вошло в монстра, но обернуться, чтобы проверить, жива ли подруга, не успел. Ему в лицо летела рукоятка меча. Линху пригнулся, но тут же получил колено в лицо, и на один миг мир стал ярким и немым. Но у лин -ху был опыт. Он смог быстро собраться и обнаружил себя на пару шагов дальше от противника, хотя и не помнил, как их сделал. Незнакомец снова атаковал, на этот раз в его руке был меч, остриё было направлено в плечо Линху. Он атаковал, без надежды нанести удар, и Линху обернулся, чтобы понять, куда его загоняют. Он успел увернуться от сети. Она упала на землю и поползла обратно к заклинателю, который недавно притворялся предсказателем. Лин скорее от обиды, чем с расчетом, размахнулся и ударил его свернутым кнутом, даже не надеясь, что попадет. Но ветки, которые, как он считал, подчиняются чьей-то чужой воле, перекинулись на предсказателя. Судя по тому, как тот вскрикнул, это было больно. И Линху успел пожалеть свой кнут. Но он отвлекся и закономерно пропустил сильный удар под ребра, настолько мощный, что его отбросило крыльцу. Кнут тянулся за ним, как хвост. Линху умудрился не выпустить его из рук. Он приподнялся и услышал, как затрещал деревянный дом. Лин Ху успел отскочить в сторону и от противника, и от стен, которые начали клониться в сторону. Крыша местами обвалилась внутрь. Посредине, на обломках, стоял тот монстр, что сломал барьер, и теперь методично крушил дом. Его передние лапы кровоточили. На крыше, напротив, стояла сяутун, покрытая черной кровью. Ее копье пыталось пробить шкуру монстра и отогнать его, пока еще можно было спасти жилье. Существо рычало, неожиданно тихо для его размеров, отмахивалось, но продолжало ломать дом. Найти фаханга Линху не успел. Меч пронесся в этот раз совсем рядом с его лицом попытался пронзить хвост кнута, но Линху быстро свернул оружие, намотал на руку и поднялся на ноги. "Не защищайте дом", крикнул он. "Защищайте себя. То же и тебя касается. Ты постоянно отвлекаешься. Если бы я хотел тебя убить, то уже что-нибудь тебе сломал", почти ласково проговорил Заклинатель. Ветки-путы в это время вползали в его рукав, слышался чавкающий звук, словно они забирались под кожу. Линху поморщился и, воспользовавшись передышкой, призвал меч. «Я правда не хочу вас убивать. Как насчет выслушать меня Линху кипел гневом. Он не хотел разговаривать. Вместо ответа он указал на дом, на Сяутон, потом на то место, где в последний раз видел Фаханга. Если вы пришли поговорить, то зачем напали? Враг его понял, пожал плечами. Мы пытались поговорить с каждым из вас, и с тобой в том числе. Но страх застилает вам глаза. Все трое сбежали. С вами можно разговаривать только если загнать в угол. Возможно, если бы Линху был подростком из клана заклинателей в одежде из дорогих тканей и под крылом родителей, он бы и поверил, и устыдился. Но юноша испытал слишком многое в жизни, и опыт лег на его душу тяжелым временем. Он не хотел слушать ни раньше, ни уж тем более, будучи загнанным в угол. Он помнил, чем заканчивается беседа с врагом. Понимал, что он сильный заклинатель, и это превращает его в ценную добычу. В духовное оружие, у которого нет мнения и которое нужно только подчинить. Лин Ху помнил ощущение беспомощности, когда ему выкручивали руки, Втыкали в его кожу иголки, делая так, что ему приходилось потом доставать их самому. Помнил угрозы, что ему переломают кости, зальют в горло яд, который не убивает, но приносит страшное мучение. В конце концов помнил и сам этот яд. После него он провел несколько дней в аду. Линху не хотел проходить все это снова. Он сделал так, как от него хотели. Поселился тут, взял другое имя и никогда не упоминал старого. Он одевался, как крестьянин, и покидал это место только по необходимости. Он не хотел думать, будто все снова повторяется, потому что он впустил в свою крепость чужаков, ведь чужаками они для него больше не были, и он хотел помнить только добро». Но линху до дрожи, до тошноты, до паники не хотел обратно. Не хотел снова работать на кого-то омерзительного, кто пришел вытащить его из-за барьера. Поэтому он готов был драться до конца. А если проиграет? Он уже забыл о побеге. Для этого снова нужно было собрать Фаханга и Сяотун. Он не мог бы уйти без них. Линху хотел ответить гордое «нет», но вновь начавшаяся атака отвлекла его. В этот раз его попытались зажать в тиски. Человек с усами и женщина ринулись на него спереди и со спины. Линху прикинул, где может быть ловушка, в которую его загоняют, и выбрал рискованный способ. Подпрыгнул. В воздухе уклоняться сложнее, зато, чуть скорректировав движение, линху приземлился на крышу полуразрушенного дома. Доски с треском подломились под ним, но Линху уже рванулся вперед. Сяо Ту сосредоточилась на большом монстре, который все еще отмахивался от ее копья. Линху, Ху, готовый к тому, что его могут ударить в запале драки, схватил девушку за руку. Удара не последовало, она быстро обернулась, и по ее лицу он понял, она знала, что это он. Он открыл было рот, чтобы сказать уходим, но что-то черное, с кучей ног, мягким, большим брюхом, приземлилось на крышу, закрыло лапами Сяотун и тут же утащил ее вниз, где линху не мог их видеть. Его рука все еще ощущала ее тепло, но он был настолько ошарашен, что замер, провожая взглядом копье, которое упало плашмя, проломило крышу и тоже соскользнуло, но совсем не так, как если бы его позвала хозяйка. — Так вот, вам все равно некуда бежать, а мне нужны сильные войны, — послышалось сзади. Человек с усами спокойно ждал на обломках крыши. Рядом с ним стояла женщина-заклинатель. Она была явно очень раздражена и, кажется, очень хотела броситься на Линху. «Я в состоянии защитить вас от того, что вас преследует. Защитить твоих друзей. Вы же подружились? И смогу спасти тебя от гнева кланов Тьен и Фэнк. Что?» Он не успел договорить. Линху нырнул в разлом, как в воду, так же легко, чуть приподняв руки. На обломках дома еще топтался монстр, но юноша не обратил на него никакого внимания. Ни копья, ни его хозяйки не было видно. Линху вызвал огонь, чтобы осветить дом. Поморщился при виде того, во что превратилось его аккуратное и чистое жилище, но тут же забыл о нем. У дальней стены лежало что-то похожее на кокон, обвитый кучей перевязи. Он еще шевелился, и Линху догадался, что это и была Сяутун. Он бросился было помочь, но его оскорбительно дернули за ворот ханьфу и этим же движением швырнули через провал в стене на улицу. Линху упал рядом с рассыпавшимися и побитыми горшками с маслом. И приземлился он неудачно, больно ударившись боком. Внезапно он понял, что вокруг необычайно тихо. Больше не было слышно шума борьбы. Он остался один. Паханга по-прежнему нигде не было. Сяутун схватили, и Линху не мог ей помочь. Из пролома вылезла женщина-заклинатель. Разминая плечи, направилась к юноше. Прошлое смешивалось с настоящим. Линху глубоко дышал, но никак не мог отогнать воспоминания. Не сейчас. То, что раньше казалось жутким, но все же прошлым, теперь возвращалось. Его снова заберут силой — Снова будут вытягивать жилы и шантажировать. Он снова будет работать на ненавистных ему людей и так по кругу. Спокойной жизни у него оказалось меньше года. А теперь за ним снова пришли. Его никогда не оставят в покое и не помогут ни барьер брата, ни его собственные силы. Его и дальше будут использовать как духовное оружие, которое нужно только сломить, чтобы оно подчинилось. Заклинательница остановилась, отшатнулась назад, когда Линху поднял горшок с маслом. "Останови его", послышалось из дома. Ксуро думала, что мальчишка попробует швырнуть маслом в нее, и потому не сразу поняла Линху, словно пребывая в трансе облил маслом себя оно пропитало одежду полилось по шее волосам стиснув зубы линху активировал свой личный барьер которым защищался и тогда его духовное оружие очертило круг около него образовав вихрь из обломков тот человек что пришел за ним орал еще что то на грани паники словно линху уже был его близким другом а точнее ценной находкой линху смотрел на это презрительно поджав губы ощущая облегчение того что собирался сделать он больше не сдастся его никто больше не получит барьер вспыхнул от попытки прорвать его но куда там Это даже клану Фэнк было недоступно. Линху вызвал маленькое пламя на ладони, приложил огонь к шее. Первым сухим треском вспыхнули волосы, загорелось масло на шее, занялась одежда. Барьер порвался, и Линху решил было, что это из-за него от боли он потерял контроль. От предчувствия близкой к гибели хозяина оружие утратило волю. Но сквозь барьер прорвался растрепанный фаханг, голый по пояс. В руках он держал верхнюю часть своей одежды. Он тут же набросил ее на линху, повалил его на траву и стал быстро засыпать землей те участки тела, что не смог закрыть. Он прихлопывал пламя руками, перекатывал бесчувственное тело, сбивая огонь. Когда Линху потерял сознание, исчез и магический щит. Фаханг был занят, так что враги смогли спокойно подойти. Его оттащили, скрутили и уложили лицом в землю. Фаханг дышал раздраженно, как сноровистый конь смотрел из-под лобья. Но он не посмел бы убежать. Не мог бросить Сиотун и Линху. Главный из нападавших сел на корточки, приподнял тряпку, которой была укрыта его добыча. Линху еще дымился. В неровном лунном свете сложно было рассмотреть, что случилось с его кожей, но обугленно черной она не выглядела. А главное, парень дышал. Сипло, неровно, но дышал. Заклинатель выпрямился, быстро развернулся к Фахангу, и, не сдержавшись, закричал. «Молодец! Ты спас его! Мы бы не успели! Правда, молодец!» Такое сокровище редко попадается. Подумать только, чуть не спалил себя. «Я что, такой страшный?» Фаханг молчал, но выглядел уже спокойнее. Ему тоже надо было убедиться, что Линху жив. «Они все живы, а значит...» еще успеют выбраться из этого».